Глава 64. В глазах старейшины светилась грусть. Когда ты осталась с нами, Вероника, ты стала воином света, обратился он к девушке. Главная цель твоей жизни ⁇ помощь невинным людям. И сейчас у меня есть для тебя задание. Ты должна спасти женщину, попавшую в беду. Я чувствую ее зов о помощи, ее боль и отчаяние. Лицо Федора Матвеевича перекосилось, словно эта душевная боль стала для него физической. Тяжело вздохнув, после небольшой паузы он продолжил. «Кроме тебя ей больше некому помочь». Большинство воинов света отправились вытаскивать из плена Марию. Еще несколько человек остались, чтобы в случае необходимости защитить Орден. «Ника, ты единственная, кто может спасти ей жизнь». Используя дар, я просканировал ее судьбу. Два дня назад ее похитили трое подонков, когда она поздно вечером возвращалась с работы. Отвезли далеко в лес, в домик лесничего и, посадив на цепь зверски, издевались над ней все это время, потребовав от ее мужа выкуп — пятьдесят тысяч долларов, и дав ему время до сегодняшнего вечера. Ей тридцать шесть лет. Она учитель рисования. Ее муж учитель труда в обычной школе. Они живут в однокомнатной квартире вместе с двумя сыновьями, старшему из которых 6 лет, а младшему 3 года. Таких денег, разумеется, у них нет и в помине. Ее муж, побоявшись угроз этих подонков, не станет обращаться в полицию, но ну и заплатить выкуп тоже не сможет. Ее забьют до смерти сегодня в подвале, ровно через два часа. Ее мать умрет от инфаркта, узнав о гибели единственной дочери. Муж не сможет пережить это горе и повеситься, виня себя в произошедшем. Дети попадут в детдом, и трагическая смерть матери, отца и бабушки наложит на их души тяжелейший отпечаток. Старший сын, когда подрастёт, станет уголовником и когда ему исполнится 20 лет. Его убьют при попытке ограбления банка. А младший сын умрет от передозировки наркотиков, не дожив до совершеннолетия. Если ты спасешь эту женщину, то будут спасены не одна, а целых пять жизней. Может, стоит позвонить в полицию? Взволнованно предложила девушка. Я изучил этот вариант, Вероника. Они опоздают. Конечно, они задержат преступников на месте преступления, но пять жизней все равно будут загублены. Этот домик в лесу настолько хорошо спрятан, что найти его не так-то просто. А как найду его я? Я перенаправлю крик о помощи из своего мозга в твой. Ты просто отправишься на этот зов и уже не собьешься с пути. Ты будешь чувствовать ее мысли, эмоции и боль, душевную и физическую твой разум будут просачиваться ее страх и отчаяние, ужас и предчувствие смерти. И для тебя это будет очень тяжелым испытанием. Но другого пути, к сожалению, нет. «Что я должна делать?» Судорожно вздохнула Вероника. «Я посылаю тебя ликвидировать этих подонков до того, как они забьют до смерти свою жертву. Ты должна стрелять на поражение и убить их на месте». Заметив, что в глазах девушки промелькнуло сомнение, старейшина сказал. «Я уверен в тебе, ангел мой, ты справишься. У тебя сердце воина, воина света. Храбрая, чистое и светлое. В тебе есть сила, отвага и мужество, которые помогут тебе в этом деле. Знаю, ты в нашем ордене недавно, и у тебя еще нет нужного опыта для такого задания». Именно поэтому я прошу тебя стрелять в этих подонков на поражение. Убийство ⁇ это тяжкий грех, девочка моя. Но этот грех я беру на себя, поскольку не вижу другого выхода. Их трое. И все они вооружены и очень опасны. Если ты промахнешься и попадешь к ним в лапы, то не дождешься от них жалости и пощады. Все трое. Уголовники, садисты и моральные уроды. Ведь чужих страданий доставляет им удовольствие. Они замучают тебя до смерти. И ни Алекс, ни Дмитрий, ни Саймон не успеют прийти тебе на помощь. У тебя нет права на ошибку, Ника. Или ты не только не спасешь эту женщину, но и погибнешь сама. Пристально взглянув девушке в глаза... И, убедившись, что до нее дошла вся серьезность ситуации, Федор Матвеевич спросил, Ты готова выполнить это задание? Да, твердо ответила девушка, кивая головой. Тогда подойди ко мне, ангел мой, и присядь рядом. Девушка приблизилась к нему и села напротив него в позу лотоса. Сейчас я передам тебе зов о помощи. И ты начнешь чувствовать все, что происходит с этой женщиной, и будешь знать, куда надо ехать. После этого отправляйся в оружейную комнату. Возьми два пистолета с глушителями, из которых Алекс уже учил тебя стрелять, а к ним запасные патроны. На всякий случай захвати еще охотничьи нож и электрошокер. На руки обязательно кожаные перчатки. Ты не должна оставлять отпечатков пальцев. И обязательно надень бронежилет. В глазах старейшины светилась тревога. После этого иди в гараж ордена, возьми любой мотоцикл, но желательно тот, на котором ты уже ездила, и отправляйся в дорогу.